С минуту Майкл глядел на Доли недоуменным взглядом. Когда же до него дошел, наконец, смысл ее слов, он разразился громким смехом. «С Томом! Не говорите глупостей, Долли!» «Это не глупость. Я знаю, о чем говорю. Когда женщина пользуется такой известностью, как Джулия, и ее все время видят с одним и тем же мужчиной, люди начинают болтать». Но Том такой же друг мне, как и ей. Вы прекрасно знаете, что я не могу водить Джулию на танц. Мне нужно вставать каждое утро ровно в 8, чтобы успеть перед работой сделать свой моцион. Полагаю, я как никак научился разбираться в людях, пробыв в театре 30 лет. Том типичный английский юноша. Чистый, честный. Даже можно сказать, в своем роде джентльмен. Я не спорю, он обожает Джулию. Мальчики его возраста часто думают, что они влюблены в женщину старше себя. Вряд ли это причинит ему вред, напротив, только пойдет на пользу. Но вообразить, что Джулия способна смотреть на него всерьез, бедная моя доля, не смешите меня. Он надоедлив, скушен, вульгарен и он сноб. Ну, если он таков, не кажется ли вам тем более странным, чтобы Джулия могла ему влечься? Только женщина знает, на что способна другая женщина. Неплохая реплика, Долли. Мы закажем вам следующую пьесу. Давайте выясним все до конца. Вы можете, положа руку на сердце, утверждать, что у Джулии роман с том? Долли взглянула Майклу в лицо. В ее глазах была мука. Хотя сперва она только смеялась, слушая, что ей рассказывают о Джулии, Она была не в состоянии полностью подавить сомнения, все больше обуревавшие ее. Ей вспомнились десятки мелких подробностей, на которые она в свое время не обращала внимания, но которые, если хладнокровно на них посмотреть, выглядели очень и очень подозрительно. Она не думала, что можно так терзаться. Доказательства? У нее не было никаких доказательств. Лишь интуиция, которая никогда не обманывала ее. Долли хотелось ответить «да». Это желание казалось неудержимым, но Долли пересилила себя. Она не могла предать Джулию. Вдруг этот дурак Майкл пойдет и все ей выложит. Джулия больше никогда в жизни не станет с ней разговаривать. Вдруг установит за Джулией слежку и поймает ее на месте преступления. Кто знает, что может случиться, если она Долли скажет ему правду. Нет, не могу.